Глава двадцать седьмая Проверка из налоговой взбудоражила весь отель. Марина Сергеевна, главбух, испытывала раздражение и нервное напряжение от всей этой кутерьмы. Но бог с ней с инспекцией переживут. Вот что раздражало ее еще больше, чем проверка. Так это невеста Дениса Тимофеевича, Оля. оля в связи с нападением на пляже сочувствовали все. Все, кроме Марины Сергеевны. В глубине души она очень жалела, что Оля не утонула в ту ночь. У ее любимой племянницы Ангелины снова появился бы шанс завоевать расположение хозяина отеля. Марина Сергеевна была знакома с хорошей ворожеей, приворожила быта Казанцева к Ангелине в два счета. никуда бы он не делся. Марта Сергеевна к ворожеей сбегать успела еще тогда, когда Денис Тимофеевич озверел и выгнал бедняжку Ангелину из отеля в угоду своей потасканной содержанке Оле. Только ворожея от ворот готовить отказалась. «Нельзя их разбить», — хмуро покачала головой она, и начала нести о околесицу про карму, смертельную опасность и прочую несусветицу. Что-то там, по ее словам, написано на роду у Дениса Тимофеевича и проклятой содержанки. Разбить их может только смерть, а брать грех на душу ворожея не планирует. Как огорчилась Марина Сергеевна, когда Олю вытащила из воды Даяна. Словами не передать. И вот сейчас, наблюдая из окна бухгалтерии, как Оля вместе с Наташкой, предательницей, курят у запасного выхода украдкая Дениса Тимофеевича перед приездом налогового инспектора. Она раздражалась еще сильнее. Оля курила после возвращения из больницы очень много. Так и бегала к запасному выходу каждые два часа. Пару раз Казанцев даже ругался с ней на эту тему. Не у всех на глазах, в своем кабинете. Но у Марины Сергеевны уши везде есть. Горничные ее любят сплетничать, все, что услышат, рассказывают. Вот каких детей она нашему хозяину родит. Пьет, наверное, тоже, если курит. Что он в ней нашел? Сокрушалась мысленно она. Утренний дождь к обеду сменило жаркое солнце, и теперь духота стояла нестерпимая. Казалось, воздух застыл. Его было сложно вдыхать, он будто превратился в теплый густой кисель. Сплит-система спасала, но стоило распахнуть окно или выйти на порог отеля и становилось еще хуже от неподготовленности дыхательной системы к резкой смене условий. На почте бухгалтерии висело почти пятьдесят неоткрытых писем, и Марина Сергеевна посадила за компьютер второго бухгалтера свою бестолковую помощницу Алену. «Марина Сергеевна!» – окликнула главбуха Алена. «Тут письмо на нашу почту пришло. Денис Тимофеевич в этом месяце алименты своему сыну не отправил». «Как же так?» – оторвавшись от созерцания курящей холли и Наташки у запасного выхода, удивилась Марина Сергеевна. Ты избегай к нему, что ли? Хотя нет, я сама. Забыл он про сына, наверное, с этой Олей. Пыхтя от возмущения, Марина Сергеевна вышла из отдела бухгалтерии. Глянула в широкое окно в холле. Подъехала машина Казанцева, и она поспешила во двор. «Денис Тимофеевич!» «Марина, я занят», — отмахнулся Казанцев. Извлек из машины папку с какими-то документами для налоговой, красивый пакетик из парфюмерного магазина. И плотно закрыл дверь. «Так там алименты, Денис Тимофеевич! Сыну вы забыли деньги выслать!» Замешкалась от его грубости она. В душе тут же вспыхнула злость. Духи своей Оли новые купить не забыл. «Как не выслали?» Поменялся в лице тот. «И что же вы молчите, Марина? За что я вам деньги плачу? За бухгалтерию! Вы же отсылаете от моего имени средства для сына на имя бывшей жены!» «Так вы приказываете каждый месяц». Она уже была не рада, что начала этот разговор. Казанцев явно был не в духе. «Я забыл! Забыл, Марина! Не каждый месяц такая беда, как в моей жизни случается! Отправьте срочно перевод!» Взмахнул рукой и заторопился ко входу. Марина Сергеевна, фыркнув, вытерла пот со лба. Слишком парило солнце после дождя. Вернулась в отдел бухгалтерии и выглянула в окно. Олю и Наташку как ветром сдуло. «Надо было настучать Денису Тимофеевичу, что она снова курит тайком от него. Может, тогда он ей вместо духов новых нагоняй устроит?» Плюхнулась грузно в рабочее кресло и открыла письма. И тут Марину Сергеевну осенила: «Зачем отправлять бездушный перевод? Надо написать письмо бывшей жене Казанцева». Рассказать, от чего ей перевод забыли отправить. Во всех красках расписать содержанку, которая вот-вот станет хозяйкой отеля, в то время как несчастная женщина с ребенком не могут дождаться мизерного перевода средств. И Марина Сергеевна, украдкой осмотревшись, села за письмо. Она писала его целый час со свойственной ей эмоциональностью. Даже пропустила обеденный перерыв, чего прежде с ней никогда не случалось. Получилось сочинение на два листа. Перечитав свой сердобольный опус, Марина Сергеевна отправила его на почту Ларисы Казанцевой, бывшей жены Дениса Тимофеевича. Пожелала Ларисе всего самого доброго и удовлетворенно выдохнула. Промокнула бумажными платочками, вспотевшие от переизбытка чувств пухлые щеки, и закрыла страничку с почтой. «Кажется, все получилось».